Глава 11. Опоздал на четверть часа. Уйдя вторично в этот день из дому, Фуке чувствовал себя легче и спокойнее, чем можно было ожидать. Он повернулся к Пелисону, который, забившись в угол кареты, обдумывал средства борьбы с Кольбером. "Дорогой Пелисон", сказал Фуке, "как жаль, что вы не женщина". "Напротив, я считаю это большим счастьем", возразил тот. "Ведь я Чрезвычайно безобразен, Пельсон, Пельсон сказал министр, смеясь. Вы так часто говорите о своём безобразии, будто страдаете от него. И о, чинь монсьеур. Нет человека несчастнее меня. Я был красив, но оспо безобразила моё лицо, я лишился верного средства очаровывать людей, а ведь я ваш главный доверенный, должен заботиться о вашей пользе. Если б я был сейчас с красивой женщиной, то оказал бы вам огромную услугу. Какую? Я отправился бы к коменданту тюрьмы, который славёт галантным каралером и волокитой, постарался бы его очаровать и вернулся бы к вам с собою имеми узниками. Ах, воскликнул Фуке, охваченный сладостным воспоминанием. Я знаю одну женщину, которая могла бы сыграть именно такую роль перед смотрителем тюремного замка. А я, монсьёр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 Вы потратите на розыски этой женщины столько же времени, сколько Колумб на поиски нового света, а между тем в нашем распоряжении всего 2 часа. Если смотритель ляжет спать, трудно будет проникнуть к нему без шума, а когда рассветёт, нам уже ничего нельзя будет сделать. Идите, монсеньор, к нему сами, и не ищите этой ночью ни ангела, ни женщины. Дорогой Пелиссон, мы у её дверей. У двери ангела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 — повторил он. — Ничто в мире не может мне помешать пожелать доброго вечера госпоже Дюпле-Сибель-Ер. — И, может быть, нам еще понадобится ее помощь? — Вы войдете со мною? — Нет, монсеньор, я останусь здесь. — Но я не хочу вас заставлять дожидаться меня, — возразил Фуке с присущей ему любезностью. — Лишняя причина, чтобы я остался, зная, что я жду вас, вы скорее вернетесь. Но будьте осторожны. Во дворе экипаж, значит, у неё кто-то в гостях. Фуке уже опустил ногу на подножку экипажа, когда Пелисон вдруг воскликнул: "Умоляю вас, не ходите к этой даме, пока не побываете в тюрьме". Я только на 5 минут отвечал Фуке, взбегая по ступенькам подъезда. Пелисон, насупившись, забился в угол кареты. поднявшись по лестнице, Фуке приказал доложить о себе лакею. Его имя вызвало почтительную суету, доказывавшую, что оно пользовалось почётом в доме маркизы. "Ах, господин министр!" воскликнула сильна, побледнев маркиза, выходя к нему. "Какая неожиданная честь!" "Осторожнее, у меня Маргарита Ванэль!" шипнула на ему. Маркиза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 Потому что блеск славы и богатства оскорбляет мой взор, а печали и страдания привлекают его, потому что когда вы находились на вершине могущества, я отталкивала вас, и готовая как потерянная, броситься в ваше объятие, заметив грозящую вам беду, теперь вы поняли меня, монсиньор. Будьте вновь счастливы, чтобы я могла остаться чистой сердцем и мыслью.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 он ещё стоял на коленях, осыпая поцелуями её руки, когда в комнату стремительно вбежал епилесон. Монсиньор Маркиза произнёс он с беспокойством: "Простите меня ради бога, но монсиньор, вот уже полчаса, как вы здесь. О, не смотрите на меня оба так укоризненно, сударяня. Скажите, прошу вас, кто та дама, которая вышла отсюда после прихода монсиньора?" "Это госпожа Ванэль", сказал Фуке.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 Уезжайте, уезжайте, монсиньор, воскликнула маркиза, толкая Фуке к двери, в то время как Пелисон тащил его за руку. "Да что я, ребёнок, что ли, которого пугает тенью?" протестовал министр. "Нет, отвечала маркиза. Вы испалин, которого яхидно хочет укусить в ногу". Пелисон продолжал тащить Фуке к экипажу. "В замок, во весь дух!" крикнул Пелисон кучеру. Лошади понеслись с быстротою молнии, не встречая на своём пути никаких препятствий. Только под аркадами Сен-Жан, у въезда на Гревскую площадь, карета министра преградил дорогу конный отряд. Пробиться сквозь него не было никакой возможности, пришлось переждать, пока проехали конные стражники вместе с конвоируемой ими тяжёлой повозкой, направлявшейся к площади Бодуайе.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 облегчить им бегство. — Бегство? Но разве монсеньору неизвестно, что, говорите? — Что господ Леодо и Демери здесь нет? — С каких пор? — вздрогнув, спросил Фуке. — Уже четверть часа. — Где же они? — Сейчас они в башне Венсанского замка. — Почему их привезли туда? — Да. по приказу короля. Какое несчастье, вскричал Фуке, хватаясь за голову. Он не произнёс более ни слова, вернулся в карету с отчаянием в душе и с помертвевшим взором. Наши друзья погибли, сказал он Пелиссону Кульбер, отправил их в Винсенскую башню. Это их мы встретили под аркадами Сен-Жан.